Глава седьмая. Осторожно, работает разведка. «Эй, почему она вошла в Альков, господина? Да-да, кто она вообще такая?» Тихо возмущались жительницы Гарема, пока я выбирала себе место на широком мягком диване. Разгорающийся базар остановила Шайла. Распорядительница громко хлопнула в ладоши и велела стражам вывести девушек из трапезной. «Обед окончен, уважаемые ногини «Как это окончен? Я только пришла. А я вообще ничего не успела даже попробовать». «Все вон!» Несколько быстрых жестов в сторону двери, и стражи, взяв кольцо на вскидку тридцать девиц, вывели их во вторую дверь, которая находилась точно напротив той, куда вошла я. «Леди Вивен!» «Хватит, капитан Орли!» оборвала мужчину, занимая удобное место. «Я не изменю свое решение». «Капитан Орли», — вклинилась Шайла, нервно поглядывая, как расторопные служанки быстро выставляют передо мной одно блюдо за другим, едва она им махнула. «Капитан Орли, не волнуйтесь. Я поселила леди Вивиан не в гарем, рядом, на женской территории, где живут жены высоких советников». Я посмотрела на распорядительницу, как на предательницу. Вот же ушлая прохиндейка. Но мой тебе респект. Так тонко чувствовать песца — это дар. Жалко только, что Хаси сможет посчитать это за возможность оправдаться. Но Ашир меня успокоил, не сбавив уровня паники. «Это не то!» Нак напряженно запустил руку в свою шевелюру. «Это всё равно не то, когда господин узнает...» Я глубоко вздохнула. «Капитан Орли, перестаньте мельтешить, а лучше разделите со мной обед. Насчёт вашего Ашириса, так и быть, я скажу Альтаиру, что на моих землях вы безупречно несли службу, ведь это так. Но за то, что недальновидно сбыли меня с рук тому идиоту, вам всё же придётся ответить». Я развела руками. Наблюдая, как Ашир, устал и измождённый, садится на соседний диван, покачала головой. Его глаза были полны отчаяния, но в них также читалось понимание того, что он оказался в той ситуации, которую сам же и сконструировал. Нак молчал. Это молчание в моих глазах добавляло ему очков. Если бы он начал уговаривать прикрыть его, Это окончательно разочаровало бы меня в угрюмом снобе. Его молчание говорило о том, что он осознаёт всю тяжесть происходящего и не пытается избежать ответственности. Медленно отпила из запотевшего фужера, в котором игриво плавали кусочки льда, искрящиеся словно маленькие кристаллы в лучиках жаркого солнца, пробивающегося через окна огромной трапезной. Лимонад был холодным и освежающим. Его сладковатый вкус приятно щекотал язык. Я блаженно прикрыла глаза и усмехнулась. «Вы хоть сделали то, зачем так гнались?» «Нет», — вздохнул капитан Орли. А Шереса не оказалась на месте, как и советника Дайара и всех приближённых его величества. «Хм, Дайар, это, видимо, тот, кто мне писал. И где же они?» массируя виски ашир скривился но ответил в секретариате сообщили что случился прорыв большой на севере столицы практически за ледяной границей мне сказали что его величество сам лично возглавил отряд защиты чтобы отразить атаку нуаров кто такие нуары спросила я стараясь уловить каждое слово которое произносил мой собеседник его лицо было серьезным а голос звучал так, будто он делился тайной, о которой, впрочем, здесь знали все. «Это ледяные духи из мёртвых миров», — ответил он. Его глаза потемнели от воспоминаний об этих загадочных духах. «Они появляются из разрывов и губят всё, что появляется на их пути. Именно Нуары несколько веков назад чуть не погрузили наш континент в вечную мерзлоту». Я почувствовала, как мороз пробежал по спине. Образы мёртвых миров и ледяных духов заполнили моё воображение. Я представила, как эти существа, бесформенные и зловещие, вырываются из разрывов, их холодные взгляды полны ненависти и жажды разрушения. Если бы не кара небесная. Когда амулеты украли и вывезли, разрывы возобновились. И вот уже два века мы боремся с ними. Мой народ мог бы бросить всё, мог бы воспользоваться предложением альхаэля Сильварина и переместиться на территорию Сильфит. Но у нас нет уверенности в том, что Нуары остановятся на Севире. Что если они каким-то образом перебросятся на другие континенты? На вашу Алиру, например. Нет, мы не можем так рисковать Элероном. Это не просто защита нашей Родины. Это защита целого мира. Эти слова отозвались эхом в моей голове. Интересно, та попаданка, похитившая божественный амулет у нагов, понимала ли она, на что обрекает целый материк и живущую на нём расу? Не то, чтобы я осуждала свою предшественницу, но не задаться этим вопросом не могла. Жутковатый расклад. И как часто происходят разрывы? Взяв руки вилку, нанизала самый аппетитный кусок мяса, что Раина положила на мою тарелку, предварительно попробовав один наед. «Нет, с этим определённо надо что-то делать. Одна задача за другой летели в мой блокнотик, и я не знала, за что браться первым делом». «Обычно раз в месяц, но такого большого давно не было». «Тогда, может, вам следует присоединиться к своему Аширису?» Нахмурившись, посмотрела на Ашира, надеясь, что моего беспокойства никто не заметил. Только осуждение. «Ох, точно!» Подхватился Ашир так неожиданно, что я чуть вилку не уронила. «Так будет хоть какой-то шанс не выхватить. Ещё раз извиняюсь, леди Вивиан». Капитан порывисто поклонился и вышел из-за стола, покидая трапезную. Скривившись, ему вслед цокнуло языком. «Я бы на это не рассчитывала, да, девочки?» Анника и Раина на мой вопрос захихикали. Шайла же молча продолжила изучать мой профиль, пока не услышала. «Садитесь», — пригласила стоящих дам за свой столик. «Сира, Шайла, у меня к вам большая просьба. Я заметила, что в гареме дозволено находиться мужчинам». «Как иначе?» — удивилась Нагеня, послушно садясь, но ближе к выходу из Алькова, как будто готовая в любой момент выскочить из него. Наследниц великих семей должны охранять лучшие из лучших. Хм, видимо, гарем гарему рознь. На земле вход на территорию гарема мог себе позволить только евнух. С другой стороны, эти ногини на невольницы и рабынь совершенно не похожи. Скорее всего, здесь иная концепция проживания. «Собственно, об этом и речь. Я хочу, чтобы меня охраняли мои люди». Женщина на какое-то мгновение поджала губы, задумываясь, после обречённого выдоха кивнула. «Хорошо, генерал Самар», — подозвала Шайла к себе самого грозного стража из всех, кого я видела. «Прикажи кому-нибудь из своих шагар позвать дружину герцогини Моран с вещами. Устрой их в гаремной казарме». «Объясни правила пребывания на женской территории». Настоящий генерал понятливо кивнул и быстро ушёл, чтобы выполнить приказ. «Удивительно», — прокомментировала я, проглатывая порцию потрясающего салата. «Генерал? А даже спорить не стал». Шайла гордо вскинула голову. «Я распорядительница гарема. Со мной здесь не спорят. Разве только его обитательницы». «Расскажите мне о вашем гареме и о тех правилах пребывания, о которых мои люди получат полную инструкцию. Я должна знать, в каких условиях придётся работать моей дружине». «Не думаю, что вы пробудете здесь долго». Хмыкнула на гения, чей возраст едва ли перевалил за сорок лет. «Но это не точно. Ведь я так и не узнала ничего стоящего о расе змеи-людов». «В моём замке информации о них не было» меня ещё ни разу не приходилось видеть капитана Орли в таком эмоциональном состоянии. Тем не менее, с удовольствием удовлетворю ваше любопытство, леди вивен Итак, гарем. Я чуть не заёрзала на попе с ожиданием, возрившись в шоколадные глаза статной черноволосой женщины, у которой только-только начали появляться сединки. В чём его масштабное значение? или я преувеличиваю, и главной целью гарема является физическое удовлетворение Ашириса. Вы не преувеличиваете. Сира Шайла качнула головой, отпивая из маленькой чашечки натуральное кофе. Кофе? Не то чтобы я была заядлой любительницей этого напитка, наоборот. После того, как переболела ковидом, кофе не вызывало у меня прежнего восторга. Однако его наличие в этом мире Очень порадовало Ещё одна частичка, как привет из прошлой жизни. Шайла тем временем пустилась про странные объяснения. Оказалось, что гарем у нагов не совсем гарем по меркам моего мира. Это, скорее, двор английской королевы, где со всех земель Севира съезжаются наследницы знатных семей и становятся придворными леди, в смысле сирами. И нет. Они не являются наложницами императора в прямом смысле этого слова. Если так подумать, то эти девицы скорее заложницы политических интриг. Видимо, кто-то в давние времена решил, что проживание дочери потенциального мятежника во дворце императора заставит его тысячу раз задуматься о своих недовольствах и способах их удовлетворения. И знаете, что-то в этом есть. Каждая сира в гареме имела свои обязанности. Все варьировались от домашних дел до более специфических задач, связанных с поддержанием порядка и безопасности. Эти роли распределялись в зависимости от навыков и предпочтений каждого. Также сиры могли быть ответственны за ведение домашнего хозяйства, что включало в себя закупку продуктов, приготовление пищи и управление ресурсами гарема. Эта деятельность требовала от СИР организаторских навыков, чтобы руководить слугами и способности к планированию. Ещё СИРам отдавалась благотворительная сторона власти. Они одну неделю в месяце посвящали разъездам по провинциям империи и спонсировали медицинские учебные учреждения и детские дома. Последних благо на Севере было немного, потому как оставить своего ребёнка считалось большим преступлением. Только смерть родителей и полное отсутствие родственников могло послужить причиной для передачи малыша под опеку государства. Что еще? А, плюсом ко всему политические гости императора несли ответственность за поддержание чистоты и порядка в своих комнатах и общих зонах гарема. Это включало в себя уборку, организацию пространства и создание комфортной атмосферы для всех обитателей. Естественно, что им самим не обязательно заниматься уборкой лично. У каждой Сиры была пара своих личных слуг и три стража, с которыми обычно она приезжала из дома. Но контролировать их работу и получать за неё по шапке, если работа не выполнена, прерогатива именно Сиры. Ко всему прочему, Сиры обязаны были уважать иерархию в гареме, следовать указаниям старших и поддерживать порядок. Это требовало понимания своей роли и уважения к другим членам гарема. Естественно, последняя работала не всегда, и все же Сиру Шайлу, эти богатенькие наследницы родов, боялись. Только у распорядительницы было право физического наказания, которое она, не гнушаясь, применяла, когда видела, что девочки заигрались в свои попытки понравиться императору. Да, всё же возможность понравиться Аширису и попасть к нему в постель, а, возможно, и фаворитки на долгий срок, в этой империи практиковалась. Впрочем, как и у любых властьимующих организациях моей планеты. Думаете, только в восточных гаремах султаны или визири меняли девушек как перчатки? Хм, все царские и королевские дворы грешили этим. Но если у мусульман это хотя бы не порицалось религией, то католической Англии или Франции пенсионосные особые легко переступали через свою веру, тайно заводя романы с придворными дамами своих же жен. Что касается нагов, у них все же была моногамия. Если женился наг, то на одной женщине. И религия также запрещала изменять свои нареченные. Это правило применялось ко всем мужчинам. Император не был исключением. Однако, пока нак не связал себя узами брака, он был свободен для просторов на ниве любви. Ему даже можно было завести свой негласный гарем, в который он приглашал на гений, соответствующих его вкусу. Естественно, с их согласия. Но содержать много любовниц не каждому по кошельку. Поэтому основная часть Нага все же просто встречалась и расставалась, сменяя партнерш в поисках той самой, как, собственно, происходило и на моей земле. Что касается молодого императора, статус неженат позволял ему приблизить к себе любую наследницу высоких семей с гарема. Обычно для народа это означало, что семья, чья дочь стала фавориткой, выходит на первый план политической арены. Девушка как бы представляла интересы своих родственников, которых щедрый Аширис удовлетворял широкой рукой. В общем, море нюансов более-менее понятных. В любом случае, я слушала Шайлу внимательно, стараясь без надобности не перебивать её поучительную лекцию своими наводящими вопросами. Особенно меня порадовал тот факт, что нынешний Аширис ещё ни разу не посетил женскую половину дворца с момента вступления в должность, то есть у него пока не было фаворитки. Эта радость меня жутко напугала. Я-то думала, что за четыре месяца сумела избавиться от своей влюблённости в Альтаира, и вот тена. Внутри меня плескалась такая концентрация счастья, что без всякого самоанализа становилось понятно, я не забыла своего несносного пленника. Более того, я жутко хотела поскорее его увидеть.